Декабрь 1900 Баку. В здании Городской думы. Жандармы, рассаживающиеся в кресла большой залы, были напряжены и взволнованы. Их нечасто баловали вниманием высшие государственные сановники, и к ним с плохо скрываемым презрением относились военные. Про разночинную интеллигенцию и рабоче-крестьянскую среду и говорить нечего. Там они считались существами инфернальными. Шизофрения российского прогрессивного общества того времени, считавшего убийство государственных служащих ненаказуемым и даже героическим поступком, но одновременно требовавшего от государства поддержания образцового порядка и законности, цвела и процветала. Главное, чтобы тушки протестующих и манифестирующих ни в коем случае не пострадали. Все эти волны любви к террористам и ненависти к властям докатывались даже до судов, в результате чего, например, была оправдана Вера Засулич, стрелявшая в градоначальника Трепова. Одним словом, жандармское управление начала 20 века было осажденной крепостью, вынужденной жить и работать в условиях чрезвычайно агрессивной внешней среды. И вдруг император делает такой демонстративный шаг, приглашает жандармов собраться и поговорить за чаем. Ново необычно. Чертовски приятно, но очень тревожно. Что же стряслось такого, что самодержец не зашел? Этот немой вопрос читался на лицах собирающихся полицейских и требовал ответа. Император занял свою обычную позицию, чуть в углу, откуда хорошо был виден весь зал и где можно было, делая вид, что занят набиванием трубки, из-под наблюдать за собирающимися и решать в уме уже привычную проблему как построить разговор и куда его развернуть, чтобы избавить себя от пристального внимания подчиненных и выявления массы несоответствий между тем, каким он был до и каким стал после болезни. Самым интересным и загадочным среди всех присутствующих был, несомненно, министр внутренних дел Дмитрий Сергеевич Сипягин, который будет убит в апреле 1902 года эсером Балмашевым. Чиновник особых поручений Крыжановский, служивший при Сипягине в МВД, в своих воспоминаниях отмечал, вопреки ходившим рассказам и анекдотам, рисовавшим его лентяем, кутилой, пустым и бездельным и даже глупым человеком, Сипягин был, по крайней мере, за время своего министерства, на редкость усердным и внимательным работником. Перебирая в Ливаде докладные записки, император с удивлением обнаружил неизвестные ему доселе доклады и сообщения министра, которые вполне могли бы сойти за социалистические. Сипягин поддерживал идею кооперативного владения рабочих предприятиями. Он предлагал завести для рабочих страхование и кредитные кассы, построить комфортабельные жилые дома при фабриках, устроить школы, издавать газеты, в общем, сделать из рабочих сознательных собственников, не испытывающих нужды. Министр писал, масса беспорядков, волнений и вообще проявлений дикой необузданности рабочих исчезли бы или, по крайней мере, значительно сократились бы, если бы было обращено достаточное внимание на характер развлечений и отдыха рабочих, образованием при фабриках столовых, чайных, читален, помещений для зрелищ и прочее. Наряду с этим необходимо озаботиться устройством фабричных школ для подрастающего поколения рабочих. Проблему составляло то, что владельцы предприятий плевали на рекомендации властей, вспоминая про них только когда дело доходило до стачек и бунтов. Но зато тогда... Требования прислать войска и навести порядок были громкими, решительными и безапелляционными. «Кому же ты перешел дорогу, Дмитрий Сергеевич?» – напряженно думал император. «За что же тебя убрали?» Во все эти эсеровские во имя революции он не верил ни единой секунды, ибо изучил гнилое нутро социал-революционеров еще в прошлой жизни, когда не раз и ни два убеждался. с каждой шумной акции эсеров во все стороны торчали уши состоятельных и влиятельных заказчиков. Одно только убийство великого князя Сергея Александровича чего стоит. Лепит, что это была месть за кровавое воскресенье, при ознакомлении с хронологией событий не выдерживает никакой критики. Подготовка к теракту началась, когда до этой печальной даты было еще больше двух месяцев. Так может, и Сипягин пал жертвой политических интриг и подкопов, когда он просто оказался не в то время, а не в том месте? Лип лекарь Веньяминов, у которого Сипягин умер на руках, писал потом «Революционеры хорошо знали, кого они убивают, избирая свою жертву из числа приближенных императора Николая II». «Россия потеряла в Сипягине мало, но государь потерял в нем очень много. Истинного, верного и действительно преданного слугу. Сипягин принадлежал к тому типу людей, кои были так нужны государю Николаю Александровичу, и коих вокруг него почти не было». После краткого приветствия и благодарности императора за проделанный путь, собрание пошло совсем не по тому сценарию, к которому привыкли бывалые, искушенные в дворцовом этикете офицеры. «Мы разобьем нашу работу на две части», – в так своим шагам сухо и четко начал монарх. «Сегодня я просто буду задавать вопросы, а вы их будете записывать. После этого у меня состоится встреча с инженерами, а вы за это время в письменной» – император поднял указательный палец в форме – На них ответите, насколько можно откровенно и развернуто. Затем я ознакомлюсь с вашими ответами и далее мы продолжим работу в форме индивидуального общения. Тема всей нашей... Император задумался на минуту, потом улыбнулся и продолжил. Тема нашей конференции – мнимые и реальные угрозы для Отечества, в рамках которой я предлагаю рассмотреть следующее. Кто и что является главной опасностью для государства российского? Престол и Отечество подвергаются одним и тем же рискам или разным? Будут ли крестьяне бунтовать, если голод уйдет в историю? Голод – это единственный источник волнений на селе? Или есть еще что-то или кто-то? Представляют ли сейчас опасность рабочей стачки крестьянские волнения забастовки студентов? Или реальная опасность – это то, что провоцирует их на протест? Должно ли государство вмешиваться в трудовые споры работников и работодателей, если мы декларировали свободу заключения сделок, в том числе соглашений о продаже труда? Правильно ли это всей силой государства принуждать одну из сторон договора к соблюдению его условий, если она считает их неприемлемыми? Если да, то что власть может требовать взамен? Последний вопрос, на который я разрешаю не отвечать, если вы чувствуете неловкость или затруднение Может ли безопасность Отечества входить в противоречие с безопасностью первого лица государства? Если да, то что должно делать в таком случае правоохранительные органы? И в завершении сообщения а не вопрос. На границе задержана партия нелегальной газеты «Искра». Есть мнение, что надо дать возможность населению ознакомиться с содержанием этой газеты, которую я хочу снабдить своим личным комментарием. Думаю, не будет особой сложности поместить и то, и другое в ежедневные газеты. Черновик комментария я набросал и тоже хочу отдать вам для ознакомления. Прошу не стесняться высказывать свои мнения и замечания. Вопросы есть? Ваше императорское величество удивленно прошелестел Сипягин. Вы намерены лично реагировать на каждую выходку этих политических бандитов? «Нет, уважаемый Дмитрий Сергеевич», – бодро ответил император, – «я намерен только показать, как это надо делать. Реагировать – это уже ваша работа и всех остальных здесь присутствующих». Не задерживаясь ни на минуту и не давая обалдевшим жандармам прийти в себя, император быстрым шагом вышел из зала. Его ждала самая интересная для него аудитория – инженеры.